Глава 10. Письмо отцу о просьбе Болдуина я передала забежавшей ко мне Долли, которая приехала за покупками в Дисманд. Ответ на следующий день привёз муж Куарки. Папа выражал удивление, что родственнику вообще понадобилось спрашивать о визите. сообщал, что всегда рад его видеть, и предлагал захватить гостя с собой, когда я в субботу поеду домой. Честно говоря, предложение папы в восторг не привело, особенно тем, что передавать приглашение придётся мне. Все эти дни я избегала Болдуина с таким же усердием, как Майлс меня. К слову, у меня получалось куда лучше, потому что с родственником общих занятий у нас не было. А теперь нужно было не только подойти к Болдуину, но и в случае согласе с ним разговаривать по дороге. Это меня нервировало. Почему бы ему не добраться самостоятельно, желательно в тот день, когда там не будет меня. И я не заметила, что бы он всё время находился в академии, повышая свою квалификацию. Не то, чтобы я за ним следила, но старалась отслеживать чтобы случайно не столкнуться, чтобы с чистой совестью ответить папе, что не смогла передать, потому что нам не удалось встретиться, и при этом не погрешила бы против истины. Стоило мне его заметить, как у меня сразу же находились дела в противоположной части академии, поэтому пересечься нам не удавалось. Но посчитает ли папа это веским доводом, не решит ли, что я должна была непременно найти Болдуина? чтобы передать приглашение лично. Об этом я размышляла по дороге к ректору, к которому меня опять вызвали. Причину вызова я прекрасно знала. По горячим следам не удалось выяснить, почему в аудитории сработал протокол безопасности, выключив её из используемых помещений аж до вечера. Болдуин Майлза не выдал, а сам ректор На виновника не подумал, наверняка Уэбстер в красках рассказала, как тот пытался меня вызволить. Вот и получилось, что поиски того, на кого можно повесить штраф, продолжались без малейшего успеха. — И на Рита Болды, наконец-то! — столь радостно вскричал и Нор Мёрфи, словно он с самого утра ожидал моего визита. — Садитесь же, может быть, чаю? — Спасибо, не надо, — ответила я. Предложение его скорее напугало, чем показало расположение ректора. Пусть я отучилась всего год, но уже знала, что Инор Уёрфи не свойственно угощать чаем студентов. Если он не задумал что-то и не желает усыпить бдительность посетителя, но на стул я присела, разговор наверняка не на 5 минут. Весь не простаю. Так вот, Инарита Болден, радостно продолжил ректор. Я вас вызвал, почему? Почему? Потому что понадеелся, что вы хоть что-то вспомнили. Не может быть, чтобы столь наблюдательная и нарита не заметила чего-нибудь подозрительного. Ничего подозрительного не было, всё было как обычно. Неужели? Он доброжелательно улыбнулся. А мне рассказали о слухах про дополнительные задания по праву, из-за чего оба курса поторопились уйти после лекции. Сигнал был грозный. «Хотела бы я знать, кто это у нас такой болтливый, не иначе, как Уэбстер. Из нашей группы только она имела свободный доступ в ректорский кабинет, и только ее не было на первой лекции. Я думала, что она проспала, а она, оказывается, в это время закладывала нас ректору. И почему именно сегодня, а не сразу после случившегося? Впрочем, Уэбстер непредсказуемо встал и не с той ноги. порвала любимые pantalоны и решила выплеснуть плохое настроение, заложив на сректору: "Такие слухи постоянно ходят и Норм Мёрфи", напомнила я, приняв самый невозмутимый вид. Это было несложно. Слухи запускала не я, так что обвинить меня в этом при всём желании ректора не получилось бы. Кто-то что-то скажет, и сразу всё завертелось. Студенты лишних заданий не любят. Нам и обязательно хватает. Кстати, почему вы думаете, что слухи? Возможно, и Нор Болдуин как раз собирался выдать задание, но не успел. Значит, вы подтверждаете, что такие слухи ходили? Неожиданно оживился он. Еще ходили слухи, что на алхимии собираются давать дополнительные теоретические вопросы. Я показывала полную заинтересованность в помощи ректору. И на практикуме по расчетам. Богиня, да причём тут практикум? возмутился Мёрфи. Я о вас и Нарите спрашиваю про конкретное занятие, а вы веляете так, что я невольно начинаю подозревать, что слухи запустили вы, чтобы запереться с родственником в пустующей аудитории? удивлённо спросила я. Инор Мёрфи, я была уверена, что вам нужна полная информация и пыталась её до вас донести. Мне кажется, вы доносите куда меньше, чем знаете. неожиданно упёрся он. Я начала жалеть, что не согласилась на чай. Он даёт прекрасную возможность оттягивать ответ, пока не поймёшь, как ответить безопасно и для себя, и для Майлза, выдавать его, несмотря на всё. Я не хотела. Вы же понимаете, что я была внутри и не могла видеть, кто активировал протокол. Если, конечно, он не активировался сам из-за сбоя, вдохновенно сказала я. Когда мы с Инором Болдуином оказались снаружи около двери, были только Майлз и Эллисон, пытающиеся нас вызволить. Больше никого? Больше никого я не заметила. Мне сказали, что была ещё леди Уэбстер, но ушла к вам за помощью. По виду Мёрфи было понятно, что он не верит мне ни на грамм, и с превеликим удовольствием обвинил бы, если бы была хоть минимальная возможность. Действительно, ведь как говорится, Яблочко от яблони недалеко падает. А значит, не за горами, когда нарушу магическое право и я, или уже нарушила и просто хорошо маскируюсь. Недоверием ко мне дышала каждая чёрточка ректорского лица. Понимаете, и на Рита Болдун. Вкратце сказал Инор Мёрфи. Я подозреваю сговор группы студентов. Будьте уверены, что все они будут наказаны в полном объёме. но тот, кто признается, получит наказание куда менее строгое или даже вовсе будет от него избавлен. Да, точно. Обещаю, что раскаявшийся и признавшийся будет избавлен от наказания, разумеется, если он сдаст сообщников. И он впирил в меня грозный взгляд наверняка, рассчитывая, что я тут же всё выложу. И правильно и Норм Мёрфи горячо поддержала я. Если это не случайное стечение обстоятельств, а чья-то злая шутка, то пусть отвечают по всей строгости. Я ужасно испугалась, когда всё это случилось, но я ничего не видела. Ректор разочарованно вздохнул. Обвинить меня не получилось только потому, что я сама оказалась в ловушке. Страшно представить, каким выводом бы пришёл ректор за примы с Болдуэном Уэпстером. Как выяснилось, долго они там вдвоём всё равно бы не просидели, но ректор бы бушевал куда сильнее, чем сейчас. Очень, очень жалена Рита, но если вдруг вы что-нибудь вспомните или решите в чём-нибудь признаться, то можете прийти в любое время. И учтите, что от наказания будет избавлен только первый признавшийся. Он махнул рукой на выход из кабинета. Я не стала ждать голосового подтверждения. Выскочила за дверь и сразу врезалась в родственника. "Добрый день, Инорит Болдуин". "Добрый день, Инор Болдуин", ответила я, чувствуя себя необычайно глупо. Инор Мёрфи всё пытается выяснить, что же случилось с аудиторией. "Артефакты устарели", совершенно серьёзно предположил родственник. "Ароши у нас артефакты" проворчал из кабинета Мёрфи. До этого случая ни разу не подводили. На лицо злостный умысел, я уверен. Энор Болдуин, вы ко мне? Нет, я искал Иноритту Болдуин. Уже конец недели, она обещала выяснить, согласится ли меня принять её отец. Намёк был премей некуда. Поэтому, подавив вздох, я ответила: "Отец будет рад вас видеть и предлагает воспользоваться нашим экипажем. который вскоре за мной прибудет. Ожидать отказа было бы слишком оптимистично, поэтому я почти не расстроилась, когда он не последовал. Болдуин радостно согласился. Радость была столь явной, что ректор даже изволил выйти из кабинета, чтобы понять, чем она вызвана. Осмотрел нас и едко заметил: И Норболдуин, вынужден предупредить, что не все яблоки и нора болдуина, в смысле того болдуина, к которому вы едете, можно есть, даже если они считаются условно съедобными. Не хотелось бы неожиданно остаться без лектора в столь важной дисциплине. Вы же не думаете, что мы можем отравить Инору Болдуина, возмутилась я. Моё дело предупредить временного сотрудника, а уж что я думаю про ваши яблочки? Позвольте мне оставить при себе. Про обязательность вашего отца я точно не думаю ничего хорошего, проворчал Инор Мёрфи, намекая на неудачную попытку привлечь моего родителя к занятиям в академии, и очень боюсь не заразны ли это. Он закрыл дверь в кабинет, не дав мне ответить, что если уж я не заразилась необязательностью отца, то ненадолго Заберёгшему к нам и нору точно ничего не грозит. Пойдёмте, Инарита Болдуин. Напомнил о себе родственник, видя, что я не тороплюсь отрывать гневного взгляда от ректорской двери. А что, действительно, среди яблонь вашего отца встречаются экземпляры с ядовитыми плодами? Разумеется, нет, возмущённо фыркнула я. У нас есть артефакт по определению ядов. и все опасные варианты отбраковываются. Ему удалось меня оттащить от двери, и мы теперь шли по коридору». «И как они отбраковываются?» «Отец уничтожает ненужный экземпляр». «Полностью?» «Разумеется, полностью, а как иначе?» — удивилась я. Стоило нам отойти от ректорского кабинета подальше, как нам на перерез бросилась Уэбстер. «Инур Болдуин, какая приятная встреча!» — защебетала она. Неприязненно на меня покосилась и даже пару отгоняющих жестов сделала, не слишком заметных и рассчитанных на то, что увижу их одна я. Папа ждёт вас сегодня на ужин, как обычно. Как обычно? Это значит, что у моего родственника завелась привычка ежедневно навещать дом лорда-наместника, какие у него нехорошие привычки. И как он только выдерживает это семейство так долго? К сожалению, этот вечер я собираюсь провести у родственников. Я уже пообещал и Нору Болдуину. Уэбстер посмотрела на меня так, что из меня вылетело само собой. Уверена, папа не расстроится, если я ему объясню, почему вы не смогли подъехать. Ужин с лордом-наместником пропускать нельзя. Уэбстер поощрительно улыбнулась. Болдуин же нахмурился. Не в моих правилах нарушать предварительные договоренности. Леди Уэпстер, мне очень жаль, но сегодня я не могу прийти к вам на ужин. Он подхватил меня под руку и почти силой поволок прочь от моей одногруппницы, которая ничуть не растерялась, пристроилась с противоположной от меня стороны обхаживаемого Иноры и начала ныть, что её отец рассчитывает на гостей, и у него есть важный вопрос, который он хотел обсудить с приезжим из Турана. На мой взгляд, эта стратегия была проигрышная. «Потому что на лице моего родственника появилось выражение точь-в-точь, точь, как у папы, когда у того начинают болеть зубы». У Эбстер этого упорно не замечала. Наверное, потому что родственник поддерживал видимость разговора, отделываясь фразами «Разумеется, леди Уэбстер, вы совершенно правы, леди Уэбстер. К сожалению, я не могу нарушить обещание, данное Инору Болдуину, леди Уэбстер». Наконец, леди Уэбстер окончательно сдалась и, бросив на меня неприязненный взгляд, попрощалась с нами обоими. Болдуин ради разнообразия досталась чарующая улыбка. Улыбка у дочери лорда-наместника была хороша. Если бы она меньше говорила и больше улыбалась, глядишь, и пошел бы и Нор Болдуин сегодня в гости к ним, а не к нам, надо бы ей посоветовать. Или не надо, не так плох мой родственник, чтобы своими руками отдавать, Его это измее, но удивление мушку Харки оказалось пунктуален, и вскоре мы уже ехали в наше родовое гнездо, причём родовым оно было для нас обоих, как никак столько поколений Болдуинов тут выросли, что даже стены пропитались особым болдуинским духом. В чём нашему гостю ещё предстояло убедиться. Гордилась я пунктом нашего назначения недолго, так как внезапно мой спутник поставил полок от прослушивания и спросил. «Сильвия, не подскажете, почему лорд Уэбстер уверен, что я проверяющий из Министерства магии?» «А разве это не так?» – удивилась я. «У нас в группе все в этом уверены». «Все?» – это я немного преувеличила, поскольку говорила на эту тему лишь с Линдой и Майлзом, но они вполне могли поделиться нашими общими выводами с остальными одногруппниками, после чего у тех тоже отпадут сомнения. — Да с чего вы это вообще взяли? — чуть раздраженно спросил мой спутник. Честно говоря, это приносит значительные неудобства, особенно при общении с семьей лорда-наместника. — Мне кажется, Лоррейн, вы и без того нравитесь? — как можно равнодушнее, — сказала я, искосо следя за его реакцией. Она воспоследствовала тут же. Он повернулся и насмешливо ответил. — Я помню, что леди Уэбстер и Норита со множеством достоинств. Но вернёмся к моему вопросу. Откуда вообще пошёл этот слух? Кучер уже несколько раз оборачивался с начала, удивляясь, что мы молчим, потом удивляясь, почему он не слышит, о чём мы говорим. Похоже, сплетни в нашем доме любила не только Долли. Видите ли, и Норболдун, этот курс всегда читал кто-то из старых друзей Иноры Мёрфи, то есть солидный мак в возрасте, приезжающий не ради денег, которых платят не так уж и много. Не так ли? Поэтому вы на их фоне выглядите несколько инородно. Никто не верит, что вы приехали сюда подзаработать. Не студент и не преподаватель, он хмыкнул, отрицать не стал, но отвернулся и притворился, что осматривает окрестности. От города мы уже отъехали, так что вид ему был в новинку. Этокая сельская пустораль. Впрочем, Дисмонт город не из крупных. Наверное, он в сравнении с Тураном и сам кажется деревней. Лорд Уэбстер почему-то решил, что я приехал проверять именно его деятельность. Неожиданно сказал Болден и очень из-за этого нервничает. Так что, леди Уэбстер, я не так уж и нравлюсь. Скорее всего, она выполняет просьбу отца. Пришёл мой черёрт хмыкать, поскольку поверить в то, что сидящий рядом Инор не в состоянии отличить искренний интерес девушки от навязанного, я никак не могла. В уме и наблюдательности ему не откажешь. В противном случае он бы уже готовился к свадьбе. Мне нет дела до пригрешения лорда Уэбстера. Как ни в чём не бывало, продолжил Болдуин, но ситуацию в графстве он не контролирует, поэтому и пытается прикрыть перед столицей серьёзные нарушения. И про убийство он тоже не сообщал? Неожиданно даже для себя, спросила я. Тоже не сообщал, подтвердил Болдуин. «Но вы о них знаете? Точнее, знали до приезда сюда? Я повернулась к спутнику, он повернулся ко мне, и даже кучер развернулся к нам, сились хотя бы по губам разобрать, о чем же мы говорим». «Знал. И подозревали моего отца? Я сжала губы. И сейчас подозреваете? Почему?» «В Министерство магии пришло анонимное письмо, в котором в убийствах обвиняют и Нора Болдуина. Неожиданно сказал он».